Европейские коттеджи гораздо более удобные, чем хатки. Это уже готовое будущее. Но в будущем нельзя спустить на парашюте. Людей превратили в эфиопов. Они сидят на земле и ждут, когда прилетит самолёт, прибудет автобус и привезут гуманитарную помощь. Нет, чтобы обрадоваться шансу. Я вырвался из пекла.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 И вдруг говорю: "А мы вам сейчас покажем. Найдём такое, что вы и в Африке не встретите. Нигде в мире такого нет. 200 кюри, 300 кюри". Замечаю, как меняются и сами бабки. Некоторые, ну, просто стали кинозвёзды. У них уже заучены монологи, и слеза пробивает в тех местах, где нужно. Когда приезжали первые иностранцы, они молчали, только плакали.